Глава двадцать шестая «Никто, знающий моего брата, не смеет бросать ему подобное обвинение», — мигом завелся Икай. «Я смею, и для всех очевидно, что имею на это основание», — нагло ухмыльнулся провокатор, торжествующий и самоуверенно оглядывая толпу, и никто ему не возразил. «А кто-то из вас готов бросить мне вызов, чтобы иметь право опровергнуть?» Что, блин, за идиотизм и махровое средневековье? Типа, кто кого замочит, тот по итогу и прав. А как насчёт логики и научного подхода? Я сказала всем успокоиться, ещё добавила мощи в голос уна. Всем посторонним покинуть помещение немедленно. Большая часть волхов тихо, робща стала уходить, в том числе и те две женщины, что явились с уной. Ли Зыркнула она на и не подумавшую сдвинуться с места девушку. Чёрта с два, огрызнулась та. Я всё равно полностью вовлечена и являюсь свидетелем всему. Здесь не разбирательства совета, детка, фыркнул насмешливо Сидман. Скорее уж некий имущественный спор, которому ты, однако, пытаешься придать статус идеологического, бросаясь такими обвинениями в нашего лучшего командира оперативников. возразила старшая, плотно закрыв за последним ушедшим дверь. Точнее будет сказать, что я имею разумные и обоснованные сомнения в адекватности братьев, и подвергшийся сам атаке, во время которой также был лишён сил управлять своими эмоциями и поступками, утвердился в своём мнении. И она настаиваю на том, что это женская осапь, носитель гуевой самки. должна остаться тут для изучения и обеспечения общей безопасности. Враньё процидил сквозь зубы Кай. Уна, единственное, что его интересует в Отем это абсара, которую я сумел в неё подсадить. Старшая подошла вплотную к прозрачному барьеру, внимательно посмотрев на меня и покачала головой. О чём вы только думали, оставив девушку лишь метку гуя? Тихо спросила она: "Я решила пока помалкивать и смотреть, как всё пойдёт. Ситуация явно хреновая, и вякать, не зная толком местных порядков и иерархических заморочек, тем самым ещё и повышая общий накал весьма черевато". "Так получилось", скрипнув зубами, ответил Гро. "Моя ошибка и упущение". "Мужины", нахмурилась она ещё сильнее. глянув на меня, как почудилась с сочувствием и повернулась к Сидману. «Что ты ответишь на заявление Кая? И помни, что умолчание сейчас равно прямой лжи, что недопустимо между нами». «Прежде чем я отвечу, предлагаю вам честно ответить. Отдаете ли вы себе отчет, что мы терпим поражение в противостоянии с гуями?» Начал чуть ли не торжественно не до Коннери. «Что?» — возмутилась Ли. «Да у нас уже год не было потерь и ни единой операции, где бы мы не уничтожили хотя бы половину семьи этих гадов, а то и поголовно. Не спорю. Но разве от этого численность Гуев радикально уменьшилась?» Нисколько не смутился он, продолжая. «В мою бытность солдатам...» С свадьбой Гуев мы накрывали не чаще раз в 2-3 месяца, а сейчас, с момента, как вы обзавелись этой Отем, едва ли прошла неделя, ведь так. Сегодняшний вызов оказался ложной тревогой, и у меня даже есть предположение, почему. Практически выплюнул мой тёмный волх. Ну или уже не мой. Раз меня старательно пытаются перевести в разряд движимого имущества и поделить. «Обвиняешь меня в чем-то?» Прямо-таки выпрашивая, подался вперед Сидман. А Гро почти повелся на это, опуская голову и снова превращаясь в готовую выстрелить натянутую пружину. «Не дури, любовничек. Этому засранцу из старших явно было бы выгоднее, чтобы молодой волк атаковал его первым. Он настолько уверен, что сильнее Гро». Или тут ещё какая-то хитрожопая тонкость местная. Я даже положила ладони на стенку куба и замотала головой, но этого никто и не заметил, ни до моих телодвижений всем. Гро остановил Кая, сжав его плечо. Никаких обвинений, невозмутимо ответил рыжий вместо брата. Мы все в нетерпении услышать ответ на вопрос глубокоуважаемой Уны. Лицо двойника Голливудской звезды исказило краткая раздражённая гримаса. Что, сука, недоволен, что провокация не сработала и отвлечь ты всех не смог? Опуская подробность о сегодняшней неверной информации о Гуевой свадьбе, я возвращаюсь всё равно к статистике, что гласит: численность этих тварей растёт и очень быстро, в то время как наша, наоборот, снижается. К чему ты это? раздражённо спросила Уна. К тому что у моей матери, например, было пятеро детей. У моей бабки восемь. И тогда это было в порядке вещей. А вот сейчас двое в паре волхов это уже хорошо. Вот скажи мне, тебя, дорогая Уна, сколько собственных потомков, что могут позже встать в строй и продолжить противостояние с гуями? А у тебя, юная, но уже давно пришедшая в возраст деторождение Ли? Да причём тут? начала старшая, а боевая подруга братия закатила глаза. Фыркнув пренебрежительно, но Сидман оборвал их обеих. Притом, притом, что с того времени как вы, свободолюбивые наши женщины возомнили себя равными нам, самцам, волхи уверенно двинулись к умиранию и поражению в борьбе с врагами. Но я не собираюсь осуждать и поворачивать историю вспять. Я предлагаю абсолютно новое решение проблемы. Использование силы и плодовидности Гуев против них самих же. И между прочим, изображающий сейчас справедливый гнев Кай тоже занимался именно этим. Но чего ты начисто забыл об этом и сменил курс, и всё почему? Потому что объект первого и пока единственного удачного эксперимента внезапно оказалась парой твоего однопомётника, или потому что членом ты вдруг стал думать чаще, чем головой. А ты считаешь, что факт парности гро и отом ничего не меняет. Сдвинул рыжие брови Кай. В данном конкретном случае и в нынешней ситуации нет. Херня, рыкнул мой тёмный волк. Она моя пара, значит автоматически равна во всём нашим женщинам. То бишь свободно и держать её в запрети или делать что-то против её воли, у тебя нет власти. Я законы знаю. Всё верно. Но опять же, возвращаю твоё внимание к тому, что на девушке нет твоей метки. И выходит всеми правами и свободами наших женщин, она не обладает. Сидма, но это уже всё формальности. Примирительно, но отчётливо нервозно вмешалась Уна. Всё это решается за одну минуту. Пусть Гро поставит метку девчонки, она её примет, и мы уже завершим эту нездоровую суету вокруг неё. Много чести и шума из-за столь плёвой ситуации. Влёвой Уна. полевать на то, что она первый удачный случай по приостановлению обращения в ГУЯ путём сращивания с другой сущностью. Первый удачный после десятков лет неудач. Ну я явно теряла свои позиции и уверенность старшая. Что, а ты? Ты просто по призванию и натуре такой же боец, как Гро. Ивану трудно понять, какое же это всё-таки невиданное достижение. достижения, что сейчас эти двое юнцов пытаются нивелировать, закопать, по сути, в землю, разменяв на такую мелочную фигню, как парные инстинкты и похоть, в то время, как это может стать спасением нашего вида и залогом поголовного истребления наших вечных врагов. Во-первых, не подзабыл ли ты, что полное уничтожение гуев черевата начала Уна Но Сидман несколько непочтительно отмахнулся. "Ай, я тебя умоляю. Не подчёрюй меня этими архаичными страшилками и предрассудками о взаимосвязи существования Гуев и Волхов. Мы живём в 21 веке, и я учёный, а не какой-то невежественный мракобес, чтобы верить в это. Хм, сколько интересного, оказывается. Можно узнать, стоя в сторонке молча и прикидываясь мебелью, Ладно, опуская это, ответь. Каким таким образом ты намерен использовать отем? спросила старшая. Вот наконец-то мы перешли к главному, прокомментировала Тилотамма, а остальные тоже уставились на Сидмона. Первоначальное направление научиться дробить и извлекать из данной носительницы части сущности апсары, учитывая, что взять их нигде извне больше нельзя. Что, мля? Аж задохнули синхронно, братья. Бред какой-то. Мотнула головой, ли будто отряхиваясь. Позвольте не согласиться. Да как ты себе это представляешь? Обсара личность, единое существо. Как вообще, горячо бросился возражать Кай. А разве изначально до подселения ты не располагал лишь частью её сущности? И не пытайся лгать. Я нашёл в Мумбае того мага-лавочника, у которого ты раздобыл её. Да он рихнулся, возопила апсара. Я ему кто, даже дивой червяк, что ли? Поруби на части и всё обратно отрастёт. А я так похожа вообще, инкубатор для вынашивания, класс. Каждый раз, когда я думаю, что у меня всё хреново, жизнь и окружающее доказывают, что это не предел. Мне похрен на всё это, отрезал Гро. Мою пару мне сейчас же. Как эгоистично, мальчишка. И после этого ты смеешь себя называть преданным своему виду солдатом, выбирая мелочно-примитивное удовольствие обладать личной парой? "Bagdad, как она может послужить на благо всем нам?" зашептал на него Сидман. "Раз так, то ты только и заслуживаешь быть уничтоженным, словно отмерший бесполезный теперь орган на теле нашего народа. А давайте снова успокоимся," встала между мужчинами Уна. "И вспомним, что раз речь идёт уже о столь серьёзных вещах, То принимать решение необходимо не здесь и не в этом составе. Следует собрать совет, причём в самом расширенном составе. Согласны? Кажется, мой тёмный хотел упереться, но Кай вылез вперёд него. Согласны. Но остаётся вопрос: где и под чьей ответственностью будет находиться пока Отом? Естественно, она останется здесь, фыркнул Сидман. Хрена с два. Подступил ближе к убугро. Желаешь побороться со мной, юноша? Подобрался весь недоконре чуть не облизнувшись. Никто ни с кем не будет сейчас бороться, потому что я уже объявляю вопрос решения судьбы о тем, вышедшим за пределы ваших личных интересов, властно прикрикнула Уна. Поэтому прямо сейчас ты, Сидман, передашь ключи от лаборатории мне. И девушка на время разбирательства переходит под ответственность мою и женщин нашего вида. Решением остались недовольны оба претендента на мою бедолажную персону, но оба смирились. А теперь прошу всех покинуть такие помещения, которые я запру и опечатаю. Забив на приказ, он и мой тёмный волк стремительно подошёл к клетке Кубу. И прижался лбом к прозрачной стенке, положив на неё и раскрытые ладони. "Отэм, я тебя отсюда вытащу", торопливо сказал он. "Никто не заберёт тебя, плевал я на всё". "Гро", грозно окликнула его старшая. "Слышишь, Отэм, я вытащу тебя, а ты меня научишь, как быть таким, чтобы ты никогда больше не пахло разочарованием и печалью". "Идёт, идёт". проглотив ком в горлеке, внула я, положив свои ладони напротив его, и глядя в его тёмные, полные тревоги глаза. Пожалуй, впервые сильная эмоция от него в открытую. "Гро, не нагнетай", повысила голос Умна. "Мечтай, мальчишка", шипнул презрительно Сидман, на что тот на него оскалился, уходя. "Да уж" подвела черту абсара, как только мы остались одни в пустой лаборатории. Спасибо, хоть свет не вырубили. Влипли. Угу, согласилась я. Есть идеи? У меня? Ну так-то ты на некоторое количество сотен лет старше меня, опытнее. Мой опыт не включает в себя вот такое вот. Надо подумать. Надо. И мы замолчали. Лично у меня мозг с ходу не выдавал ни единой годной идеи. Судя по молчанию, у тела там и то же. Брезгливо осмотревшись в кубе, я выбрала местечко почище и уселась, привалившись к стене, и умудрилась взять и уснуть. Очнулась от крика апсары. У клетки стояла высокая рыжеволосая женщина и пристально смотрела на меня, и в её взгляде Не читалось ни капли доброты, скорее уж желание прибить. Здорово, зато теперь я знаю, что мой тёмный волх мастью пошёл в своего попашу.